Глава третья «Чтоб тебя, Кори!» — подумала я. Тайну он мне раскрыл. Так раскрыл, что ничего не раскрыл, только напугал. Я в сердцах скомкала бумажку. Первым порывом было поехать в общежитие, поймать эльфа, прижать к стенке и допросить с пристрастием. Если потребуется, воспользоваться помощью наших парней но мой гнев и страх как-то быстро улеглись да и гриша летал по комнате и приговаривал пойдем пойдем словно понимал что я начала сомневаться и решил подсказать что пойти в другой мир все же нужно поэтому я поступила по другому конечно я не столь уж безалаберно по жизни и прежде чем покинуть декана выпросила у него номер телефона на случай, если у меня возникнут вопросы по поводу моей отправки. Вот этой возможностью я и воспользовалась. На другом конце провода послышалось очень усталая и раздраженное «Алло! Иван Семенович, добрый вечер!» — Затараторила я. Время было уже позднее, и звонить декану в такой час вообще-то не слишком прилично. «Простите, я тут подумала, это ведь другой мир!» Я могу совершить любые ошибки. Скажите, пожалуйста, а как эта Академия Магии гарантирует мою безопасность?» Конечно, я не заложила Кори Мэлла. Он ведь написал, что хочет раскрыть мне тайну. «А, Машенька!» Кажется, Декан даже обрадовался, услышав, что это я. А не, допустим, какой-нибудь его заместитель, которому приспечило решить рабочие вопросы на ночгляде. «Да не волнуйся ты, мы с ними подписывали соглашение. Нашему обменнику гарантируется полная безопасность жизни и здоровья, если, конечно, он будет соблюдать все правила жизни и учебы в Академии. Твою безопасность гарантирует лично декан факультета магического естествознания». «Уф», — выдохнула я. «Наверное, Кори мэлл просто полагает, что я могу растеряться и наделать глупостей в другом мире или еще что-нибудь странно эльфейское придумал. Слова про то, что безопасность обеспечивает сам декан, как-то сразу успокаивали. Но где-то очень глубоко все равно засела тревога. В общем, я в очередной раз решила рискнуть. Знаете, такое состояние, когда ты что-то обещал и запланировал, а потом узнаешь, что могут быть проблемы, но отказываться не хочется. Ты даже готов сильно рисковать только бы не отменять свои планы и не нарушать обещания. А я девушка обязательная, как известно. Поэтому я повесила трубку и спокойно прикончила все запасы в холодильнике. А чего им портится, те два с половиной месяца, что меня не будет? Пусть лучше насытит в полной мере будущую адептку магической академии, подумала я и захихикала. «Чего смеешься?» — спросил Гриша устраиваясь у меня на плече. «Ха-ха-ха!» В 8.30, как и договаривались с Иваном Семеновичем, я стояла у входа в университет. Рядом мой огромный чемодан, в руке специальная переноска с Гришей. Попугай сидел притихший, видимо, ситуация его тревожила, несмотря на весь энтузиазм накануне. Он вообще молчаливый, когда нервничает. Входившие в университет студенты с удивлением оглядывались на меня. Некоторые умудрялись разглядеть попугая и улыбались. Пару раз ко мне подошли знакомые и спросили, что вообще такое происходит. Но я расплывчато ответила, что меня отправляют на удаленную практику. Вот теперь я волновалась. В голову опять начали стучаться мысли, что все это розыгрыш. Никуда меня декан не отправит. «Сейчас подойдет съемочная группа, посмеется над моим багажом и предложит помахать в камеру». «Вот дурой я буду с чемоданом и попугаем», — поверила неизвестно во что. Но долго ждать и сомневаться мне не пришлось. Вскоре из большой черной машины вышел Иван Семенович, а с ним — Кори. «Наш Кори Мэл решил тебя проводить», — весело сообщил декан. К тому же его практика тоже начинается сегодня, так что нужно на общее собрание в большую химическую аудиторию. Вот, решил подвести интуриста. «Боже мой, радостный-то какой!» — подумала я. «Наверное, доволен, что скоро отвяжется от всех этих вопросов с иномировой практикой». Кори Мелл щеголял уже в земной одежде и обратился ко мне совершенно нормально, без всяких витиеватостей не знаю уж как парни умудрились его перевоспитать за одну ночь но разница была на лицо маш я решил тебя проводить и вот смотри мне сашка дал свой старый телефон показав мне старенький смартфон он вполне уверенно поводил пальцем по экрану запиши номер как вернешься позвони мне моя практика позже заканчивается это твой попугай про которого ты говорила Здравствуй, крылатый. Он наклонился к переноске, протянул палец, и Гриша ласково коснулся его клювом, глядя на Коре влюбленными глазами. А вот на ДК на Гриша произвел совершенно другое впечатление. Да уж, не ожидал! Это же Амазон, огромный зверюга. Машенька, ты же сказала попугайчик. Я думал, волнистый или там неразлучник, ай-яй-яй. «Что, нельзя такого большого?» расстроилась я, подумав про себя, что без Гриши я, конечно, никуда не поеду. «Да можно. Просто смотри, как бы не заболела от на мировой еды. Ты ведь не можешь взять ему корм на два с половиной месяца». «А вот это мы посмотрим», подумала я. «Собственно говоря, половину моего чемодана занимали как раз Гришина зерновая смесь и всякие приспособления для него». Игрушки, подвески. Не извольте беспокоиться, Иван Семенович, улыбнулся Кори и взялся за ручку моего чемодана. Магические приемы ухода обеспечат питомцу Маше полнейшее здоровье. Ну да, ну да, забыл, согласился декан. Ну что, птичка, пора на практику? Видимо, Гришка и его не оставил равнодушным. Он тоже наклонился и потянулся пальцем. Сам дурак! сообщил ему попугай и сердито отвернулся. «Гриша!» — возмутилась я. «Простите, Иван Семенович». Не знаю уж, чем ему не угодил декан, но не понравился так же сильно, как Кори понравился. Но, конечно, дальше все было хорошо. Иван Семенович и Кори рассмеялись. Кори потащил мой чемодан, а декан провел нас через вахту и дальше к мужскому туалету. К моему удивлению, рядом обнаружилась неприметная дверь. Иван Семенович достал ключи, открыл замок, шагнул внутрь, включил свет. Пока он занимался этим, я слегка толкнула коре локтем. — Ты вчера что имел в виду? — многозначительно спросила я у него шепотом. — Я? А! Да ничего страшного. Просто подумал, что тебе там все незнакомо будет. Как же я сокрушён, что не могу сопровождать тебя на этой практике. Главное, что ты взяла амулет. Эльфы всегда тебе помогут. Вполне правдоподобно отмазался Кори. Я продолжила бы расспросы, если бы декан не пригласил нас проследовать вниз по лестнице за дверью. Вот уж никогда не подумала бы, что у нас в университете есть такие места. Шли мы долго, все ниже и ниже. Спустились должно быть достаточно глубоко, и перед нами предстал большой зал с мокрыми облезлыми стенами и тусклым освещением от старых ламп дневного света. «Простите, ремонт еще не успели сделать», — сообщил декан и указал на единственную дверь на другом конце помещения. «Вот он, портал. Машенька, тебе туда. Кори -мэл? «Ты подтащи чемодан поближе, тяжелый, а ты, Маша, не волнуйся, там тебя должны встретить». И бодренько пошел к этой самой совершенно обычной железной двери, покрашенной бордовой краской. Отпер ее ключом из той же связки. Приоткрыл. За дверью была полная темнота. Вот тут-то мне и стало по-настоящему страшно. Я поежилась. «А свет там включить нельзя?» — осторожно спросила я. «А как? Это ведь портал. Сейчас он ведет как бы в никуда», — пояснил декан. «Но ты не бойся. Как только ты шагнешь за порог, увидишь совсем другое. Там тоже большой зал с украшениями, а возле портала тебя будет ждать куратор». «Ладно». Если эти двое маньяки сейчас меня запрут в подземелье, то значит, такова моя судьба. Сама дура, как говорит Гриша. Но в сущности, если это так, то непонятно, зачем придумывать сложную схему с практикой в другом мире. Уверена, маньяки нашли бы более простой способ заманить девицу под землю. Я обнялась вскоре. Кровь мою носи шепнул он мне кивнула ивану семеновичу крепче сжала ручку переноски и с трудом приподняла тяжеленный чемодан надеюсь там в другом мире можно будет попросить кого нибудь потаскать его подумала я словно это самое важное когда отправляешься в другой мир пойдем пойдем неожиданно подал голос гриша сейчас пойдем машинально ответила я и, выдохнув, решительно шагнула в раскрытую дверь, то есть в полную тьму. В следующий миг тьма не закончилась. Я только мельком услышала, как щелкнула закрывшаяся дверь у меня за спиной. Я осталась одна в полной темноте и тишине, и вот тут весь страх, даже ужас, что я подавляла все это время, ударил в сердце. Меня прямо-таки затопило им. Холодные острые мурашки побежали по спине. А в голове крутилась одна мысль. Вляпалась. Ну надо же быть такой дурой. Поверить в какой-то другой мир. Поверить в то, что я буду проходить какую-то мистическую практику. Нет, Машенька, всё. Тебя поймали маньяки, или кто они там, и заперли где-то под землей. Даже света не оставили. Я отшатнулась, пытаясь рукой нащупать захлопнувшуюся дверь. Вдруг получится открыть. Вдруг это все же розыгрыш. Но лишь уткнулась спиной в стену. — Вот мы и попались, Гришенька! — пробормотала я попугаю, судорожно прижимая к себе клетку. — Сама дурра! Свет включи! осчастливил меня ответом Гриша, и тут же снова замолчал, отчего тишина показалась совсем убийственно страшной. И тут, в этой тишине, послышался звук шаркающих шагов. Незнакомый старческий голос произнес. — Не бойся, девонька, уж извини меня, дурака старого. Ждал-ждал и решил поспать, свет выключил. Старость, знаешь ли, не радость. При свете не поспишь. Под крики адептов не поспишь. При лунах не поспишь. Вернее, говорил этот голос какую-то абракадабру. Тинь-бегай, у фа Но я почему-то прекрасно понимала смысл этого набора звуков. Наверное, потому что честно спала с тем артефактом наушником в ухе. Пожалуйста, включите свет жалобно воскликнула я, а сама инстинктивно плотнее прижалась к стене. Кстати, из моего рта бодро посыпались те же странные звуки — утари, мари, то. Шаги совсем приблизились, послышалось старческое кхеканье и медленно начал разгораться свет. Он лился со всех сторон, словно сияли сами стены. Постепенно я увидела огромный зал не такой, как в универе, а очень красивый, с колоннами, барельефами. Под ногами, оказывается, тоже не бетонный пол, а отборный паркет из темного дерева. А чуть на отдалении от запертой двери стояла кресло и подставка для ног, и от него ко мне медленно брел белобородый старец в старинной одежде с увесистой тростью. Вот сейчас, как он меня огреет этой тростью за то, что разбудила, — подумалось мне совершенно нелогичное, ведь старец своими словами уже высказал миролюбие. Магистр Таурай Брейт, остановившись на почтительном расстоянии от меня, сообщил старик и слегка поклонился. Превратник в мире Дамбиор. Ну, прости меня, девочка, прости, как там тебя? Он засунул руку за пазуху, достал какую-то бумагу, развернул и поглядел. «Мария Мошкина! Прости, старый стал, все спать хочу. Потому меня тут и посадили, что моего времени ни мне, никому другому не жалко». Сердце еще бешено билось от страха, но я выдохнула и попыталась вспомнить про хорошие манеры. «Если не знаешь статус говорящего, то тебе следует тоже слегка склонить голову в знак приветствия», подсказало моё подсознание, что я и сделала. «Доброе утро, магистр Брейт», — сказала я. «Да, я напугалась, но всё хорошо, что хорошо кончается. Не подскажешь ли мне, что делать дальше? Я прибыла на практику». «Привет!» Поддержал меня Гриша, с интересом поглядывая на старого магистра. Видимо, тоже решил проявить хорошие манеры. Правда, кричал он по-русски, не уверена, что магистр его понял. Да, — Да-да, знаю я, — махнул рукой старик. — Подожди, бумаги мне покажи свои. Формальность, а сделать нужно. Вдобавок к чемодану и Грише у меня на плече висела сумочка с мобильником и прочими мелочами. Я выдохнула, опустила на пол клетку с Гришей и продемонстрировала свое направление на практику. Старый магистр дотошно изучил его. В смысле, нет, не читал. Он старательно поводил над бумагой рукой, видимо, творил какую-то магию. После чего вернул мне со словами и поклоном. «Твои документы в порядке, адептка Мария Мошкина. Можешь проследовать вон в тот коридор». Махнул он рукой в сторону небольшой арки, что красовалась на другом конце зала. «Только где этот проклятый мальчишка?» Возмутился старик. «Какой мальчишка?» — удивилась я. «Куратор, который должен тебя встретить!» — продолжал гневаться магистр. «Понятия не имею, кого они назначили, но это точно проклятый вредный мальчишка. Иначе уже был бы здесь и разбудил меня». Как раз в этот момент из подарки, куда хотел отправить меня магистр, послышались быстрые звонкие шаги. В зал влетел краснощекий высоченный блондин в расстегнутом зеленом камзоле. Он бросился к нам, затормозив лишь в паре шагов от меня. Встал и почтительно поклонился. «Адептка, мо... адептка... В общем, Гай той Рабим, лучший адепт третьего курса к твоим услугам. Почтенный магистр Брейд, поклонился уже старому магистру. Я прибыл, дабы... Да знаю я, зачем ты прибыл. Почему опаздываешь? Ай-яй-яй. Ладно. «Забирай девоньку и марш оба отсюда. Нечего рядом с порталом оттираться, а то знаю я, нос свой везде норовить и сунуть, на другой мир поглядеть». Полные губы Гая начали складываться в улыбку, но он задержался, явно не желая обижать пожилого мага. «Мне доверена честь донести твои вещи и проводить тебя к магистру Гарону», сообщил он мне почтительно хотя продолжал выглядеть спешащим и немного рассеянным. Бодро подхватил мой чемодан, с интересом покосился на Гришу, который с подозрением разглядывал его, но не поздоровался и даже не выдал свое фирменное «привет». И мы пошли к арке. «Скажи, пожалуйста, а магистр Гарон — это ведь верховный магистр факультета?» — спросила я. Гай замедлил шаг и удивленно уставился на меня. Э, ты с эльфами общалась? удивился он. Только эльфы называют на верховным магистром факультета. Тьфу, анахронизм какой. Вот именно тьфу на тебя, Кори!» — мысленно простонала я. Вот ведь, с кем поведешься, от того и наберешься. «Ну, конечно, традиции изящной словесности соблюдают лишь эльфы». «Ну да», — улыбнулась я, — «был там у нас один эльф». «Хм, ничего не понимаю», — помахал белобрысой головой Гай. «В мире земля ведь живут одни лишь люди. А, подожди, вот я болван. К вам по обмену нашего коримела высокопарного отправили. Понял. В общем, слушай меня, Мария». «Можно, Маша?» — перебил я. «Все равно обращения на «вы» у них не существует, как, например, в английском языке». «Тем более, ты не очень слушай всяких эльфов, гномов, оборотней и прочих. Мы — люди. Наше братство — сила. Будут вопросы — приходи прямо ко мне. Я живу в пятой комнате мужского общежития, а со всякими — поосторожнее, особенно с драконами». «А у вас и драконы есть?» — удивилась я. «Конечно, у нас просвещенный мир!» — с гордостью в голосе ответил он. Словно наличие драконов было главным критерием просвещенности. Между тем мы поднялись наверх по широкой лестнице и оказались в просторном коридоре, где сновало множество студентов. Парни в таких же зеленых камзолах, как у Гая. Девушки в зеленых прямых платьях с длинными рукавами. Были они разного роста, с разным цветом и длиной волос. Думаю, если бы нашлось время осмотреться, я заметила бы среди них не только людей. Но пока все они выглядели вполне человекообразно. Время от времени на нас с Гаем бросали заинтересованные взгляды. Девушки с особенным любопытством глядели на мои обтягивающие джинсы. Парни, впрочем, тоже. «Тьфу, нужно срочно раздобыть форму», — подумалось мне. «Явно к обтянутым тканью женским ногам и тому, что выше, здесь не привыкли». «А форму мне выдадут?» — спросила я почти на бегу. Шаг у Гая оказался широкий, и мне приходилось приспосабливаться под него. Он, видимо, совершенно не соображал, что спутница намного ниже его ростом. Конечно, Насколько я знаю, у тебя в комнате уже полный шкаф одежды. Не знаю уж, зачем ты целый чемодан набрала. Ох, девушки!» Он лукаво поглядел на меня. «Ну вот, мы пришли. Это кабинет декана». Гай указал на большую дверь, на которой местными вензелями значилось «Декан факультета магического естествознания Гарон Брейдир». Ниже стояла приписка «Без записи» не беспокоить. Но, видимо, я была записана, потому что Гай смело приложил руку к двери, и она издала переливчатый звук. «Сейчас тебя декан примет, проинструктирует. Потом я тебя в общежитие отведу. А после обеда начало практики», — шепнул мне Гай. И тут дверь открылась. Я застыла, разинув рот. Ожидала чего угодно, только не этого. Как-то имя Гарон Брейдир ассоциировалось у меня с мужчиной. Перед нами же стояла невесомая девушка с длинными светлыми волосами и в светло-голубом пышном платье. Вся такая изысканная эльфийской внешности, запястья как ниточки, шеи тоже, лет шестнадцати на вид. «Ну и декан у них», — подумалось мне. «Впрочем, понятно». Этой эльфийки на самом деле может быть лет триста, они ведь не стареют. «Великий и ужасный не принимает», — переливчатым голоском сообщила девушка. И это совершенно точно свидетельствовало, что девушка не декан. Я почему-то облегченно выдохнула, хотя иметь дело с деканом одного со мной пола было бы неплохо. Никаких опасений эльфиечка не вызывала. — Так я это привёл адептку из другого мира, — влюбленными глазами, глядя на эльфийку, пояснил Гай. Вся бравада как-то сразу с него слетела. Судя по всему, он неровно дышал к девушке. — А, тогда проходи, адептка, он тебя ждёт, — вежливо кивнула мне эльфийка. — Я его секретарь, Милес Тари. По всем малозначительным вопросам лучше обращаться ко мне, его не беспокоить. В общем-то, я и не собиралась обращаться к своему декану с малозначительными вопросами, мелькнула у меня мысль. И с клеткой в руке я зашла в приемную. Питомца мне оставить не хочешь, крикнул мне вслед Гай. Я птицами не питаюсь. Зато он очень любит студентов на обед, ответила я. Но в этот момент эльфиечка наклонилась и засюсюкала с Гришей, а он почти высунул наружу клюв и позволил его погладить. Свидетельство полной влюбленности. «Понятно», — подумала я. «Мой попугай неравнодушен к эльфам. Похоже, у них какая-то особая магия воздействия на животных». «Мне бы такую. Тогда я не гонялась бы за Гришей, когда требовалось насильно засадить его в клетку». И у нас не случалось бы потасовок, если он вдруг решал снять занавески или погрызть обои. Через просторную приёмную с несколькими столами эльфийка, продолжая щебетать и ласковые слова, привела меня к ещё одной двери и постучала в неё. «Войдите!» — раздался густой низкий голос из-за двери. И она сама собой открылась. Сердце почему-то ёкнуло, Словно я шла на экзамен, и я шагнула внутрь. И вновь я ожидала чего угодно, только не этого. Нет, за дверью меня встретил не дракон или какой-нибудь древесный человек, но...